Ну да, однако ж. А какие помышления это бывали? Хм. И это все поставить рядом с Авдотьей Романной? Ну да черт, а пусть. Ну и нарочно буду такой грязной, сальной, трактирной и наплевать. Еще больше буду.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 бы знал я в точности, что тогда в конторе произошло, и что там его какая-то каналия этим подозрением обидела, хм, не допустил бы я вчера такого разговора. Ведь эти мономаны из капли океан сделают. бы лицу в лицах наяву видят. Сколько я помню, вчера из этого рассказа Заметова мне половина дела выяснилась.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 Непременно должны были быть какие-нибудь достоинства, иначе понять ничего нельзя. Приданного тоже никакого. Да он на приданное и не стал бы рассчитывать. Вообще, в таком деле трудно судить. — Я уверена, что она достойная была девушка, — коротко заметила Доте Романна. — Бог меня прости, а я таки порадовалась тогда ее смерти, хотя не знаю, кто из них один другого погубил бы, он ли ее или она его, — заключила Пульхерия Александровна. Затем осторожно, с задержками и беспрерывными взглядываниями на Дуню, что было то и очевидно, неприятно, принялась опять расспрашивать о вчерашней сцене между Родей и Лужиным.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 «Милостивая государыня Пульхерия Александровна, имею честь вас уведомить, что по происшедшим внезапным задержкам встретить вас у дебаркадора не мог, послав с тою целью человека весьма расторопного. Равномерно лишу себя чести свидания с вами и завтра поутру, по неотлагательным сенатским делам,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 сверкнув глазами. «Постойте! Я загляну вперед. Проснулся ли?» Дамы потихоньку пошли за отправившимся по лестнице вперед Разумихином, и когда уже поравнялись в четвертом этаже с хозяйкиною дверью, то заметили, что хозяйкина дверь отворена на маленькую щелочку, и что два быстрые черные глаза —